Сегодня вечером решили справлять новоселье. Позвали всех своих знакомых. Передонов ходил по комнатам и посматривал, все ли в порядке, нет ли где чего такого, о чем могут донести. Он думал, что ж, кажется, все хорошо, запрещенных книжек не видно, лампадки теплятся, царские портреты висят на стене, на почетном месте. Вдруг Мицкевич со стены подмигнул Передонову. «Подведет», — испуганно подумал Передонов, быстро снял портрет и потащил его в отхожее место, чтобы заменить им Пушкина, а Пушкина повесить сюда. «Все-таки Пушкин — придворный человек», — думал он, вешая его на стену в столовой. Потом припомнил он, что вечером будут играть, и решил осмотреть карты. Он взял распечатанную колоду, которая только однажды была в употреблении, и принялся перебирать карты, словно отыскивая в них что-то. Лица у фигур ему не нравились, глазастые такие. Последнее время за игрою ему все казалось, что карты ухмыляются, как Варвара. Даже какая-нибудь пиковая шестерка являла нахальный вид и непристойно вихлялась. Передонов собрал все карты, какие были, и остриями ножниц проколол глаза фигурам, чтобы они не подсматривали. Сначала сделал он это с игранными картами. А потом распечатал и новые колоды. Все это проделывал он с оглядкою, словно боялся, что его накроют. К счастью его, Варвара занялась на кухне и не заглядывала в горницы. Да и как ей было уйти от такого изобилия съестных припасов? Как раз Клавдия чем-нибудь попользуется, Когда ей что-нибудь надобилось в горницах, она посылала туда Клавдию. Каждый раз, когда Клавдия входила, Передонов вздрагивал, прятал ножницы в карман и притворялся, что раскладывает пасьянс. Между тем, как Передонов таким образом лишал королей и дам возможности досаждать ему подсматриваниями, надвигалась на него неприятность с другой стороны. Ту шляпу! которую на прежней квартире Передонов забросил на печку, чтобы она не попадалась под руку, нашла Ершова. Домикнулась она, что неспроста оставлена шляпа. Ненавистники — ее съехавшие жильцы. «И очень, может быть, — думала Ершова, — что они со зла на нее наколдовали в шляпу что-нибудь такое, чего квартиру никто не станет снимать. В страхе и в досаде понесла она шляпу знахарки. Та осмотрела шляпу, таинственно и сурово пошептала над нею, поплевала на все четыре стороны и сказала Ершовой, — Они тебе напакостили, а ты им от пакости. Сильный колдун ворожил, да я хитрее. «Я напротив его тебе так выворожу, что его самого скорежит!» И она еще долго ворожила над шляпою, и, получив от Ершовой щедрые дары, велела ей отдать шляпу рыжему парню, чтобы он отнес шляпу Передонову, отдал ее первому, кого встретит, а сам бежал бы без оглядки.